Глава 42. Конец улицы Хайвей Драйв. Арендованный автомобиль, в окне водительском месте. Ряд особняков, возле каждого большущие, дорогущие машины немецкого производства. Наоке полицейская форма на самунскую кожу со в кресле. Рядом несколько стаканчиков из-под кофе, зато никаких бумажек или контейнеров от CSI снова. Ок преодолел в машине 1000 миль. Сначала хотел лететь самолётом, Бросить вызов своей фобии, но, зная, что понадобится оружие, решил отложить схватку с фобией до другого раза. Но обловский дом, разумеется, пуст. Родители, как обычно, увезли Томаса на виллу. Датчис как-то обмолвилась, что у них вилла в Мёртлбич. Адрес Уок дал Лии. Рассчитал, Дарк объявится, если решит, что через мальчика можно выйти на девочку. Ни газеты, ни книги — ничего, что отвлекало бы от миссии. Но... Час назад мышечная боль сделалась чудовищной, стала переходить в конвульсии, и Ог принял две таблетки, в результате чего возникло желание лечь и отдаться на милость недуга, приправленного лекарством. Это будет его последнее дело в роли полицейского, возможно, триумф после никчемно прожитых десятилетий. Сейчас Ог не думал ни о Марте, ни о Винсенте, ни о необратимом переустройстве Кейп-Хевена. Он приехал в Монтану ради детей Редли. И он их защитит. Отдаст долг Стар и Хэллу. Дарк, конечно же, перезвонил Лии. Уок не знал, где он в тот момент находился, но имел все основания считать, что неподалеку от монтанской границы. Видеозапись, которую похитила Датчис, оставалась для Дарка последним шансом спасти от краха свою империю. Усталость наваливалась подобно пышному одеялу в холодную ночь. Мягко вдавливала в сиденья, склеивала веки. Это все от таблеток, думал Уокк. Санливость их благословенный побочный эффект. В конце концов он целый год толком не спал. Ничего страшного, если сейчас немного подремлет. Он зевнул и позволил себе не открывать глаза. Томас снова был смотрел в постели телевизор, и вдруг вырубилось электричество. Томас поднялся. Тишина. Если не считать обычных домашних звуков, тиканье часов в холле, до монотонного жужжания бойлерного котла. Томас сделал шаг, запнулся о собственную дорожную сумку. Родители, как всегда, отвезли его в лагерь, что расположен в 8 милях от дома, а сами махнули в мёртвый бич на виллу, оттягиваться на пляже, покуда сына учат песчаной живописи и узелковому окрашиванию футболок. Томас сбежал в первую же ночь, шёл пешком через лес, запасной ключ взял в гараже. Понятное дело, утром его хватятся, шум поднимут. Да, он-то будет уже далеко, на пути в Калифорнию. Двинет по следу Датчис, потому что ей нужна его помощь. Сердце запрыгало, и Томас прижал ладонь к груди. Прислушался, но не уловил никаких подозрительных звуков. Трус он все-таки, темноты боится. Шагнул к окну. Соседние дома освещены, на каждом крыльце горит фонарь. Что, что мы знаем, где у них распределительная коробка и на какой рычажок нажать, если с электричеством проблемы? Он был уже на лестнице, когда раздался звонок конного стекла. Томас замер, ноги словно приросли к ступени, мышцы не повиновались. Внизу щёлкнул замок и скрипнула, открываясь парадная дверь. Захрустели под тяжёлыми шагами осколки. Томас знал, что в отцовском кабинете хранится пистолет. Знал он также, что не сумеет ни направить его на взломщика, ни выстрелить, что не решился бы на такое даже при обеих полноценных руках. Снова шаги, гулкие на кухонном плиточном полу, затем приглушённые ковровым покрытием холла. Захотелось крикнуть, обнаружить себя. Сразу бы половина страха далой. Конечно, дом их впечатляет, как прочие и соседские. У мамы есть броски и драгоценности. Неудивительно, что они привлекли внимание злоумышленника. Томас вдохнул поглубже и побежал вниз по лестнице на второй этаж, стараясь наступать на самые краешки ступеней. Проскользнул в родительскую спальню, нашарил на прикроватном столике телефон. В трубке никаких гудков. Томас бросился к окну, хотел кричать, звать на помощь, но шаги приближались. Судя по шуму, взломщик добрался до лестницы. всле заметались. Томас взглянул вниз, оценил перспективы бегства через окно. Перелом ноги ему обеспечен этот, как минимум. Он огляделся. Можно залезть под кровать или в шкаф, мест хватит. Нет, лучше спрятаться в комнате для гостей. Главное не медлить. Длинная тень снизу от основания лестницы. Томас не позволил себе оглянуться, шмыгнул в гостевую комнату, вжался в стену за дверью. Задушил порыв вскрикнуть. Может, взломщик решит, что дом пуст, возьмёт, что там ему приглянулось и уберётся. Томас Он зашеберлся. Я знаю, что ты в доме. Я следил за тобой из леса. Ответишь на мои вопросы, клянусь, я тебя не трону. Откликнется. Узнать, что ему нужно этому человеку и выложить информацию не Юля и не запирайся. Но в этом мгновении взломщик заговорил снова, и у Томаса Нола кровь застыла в жилах. Где, датча средли, выходит это он, тот тип на чёрном Escalade, Dark. Взгляд судорожно шарил по комнате, не единого тяжёлого или острого предмета, с помощью которого можно было бы выиграть несколько бесценных секунд. Dark сейчас его обнаружит. Томас подумал о датче, как впервые увидел её, что она пережила, как потащила его танцевать, как поцеловала. У него у Томаса прекрасный дом и любящие родители. А дача сейчас одна, и путь ее долг, и при ней только пистолет да отвага, чтобы спустить курок. Томас опоздал к ней на помощь. Но прямо сейчас у него появился шанс доказать, что и вон кое на что годится, что и ему есть место среди тех, кто вне закона. На пол легла тень, Огромный, словно от монстра. Сделал шаг и другой. Томас Ноубл вдохнул поглубже и ринулся во тьму. Выстрел. Уок очнулся от сна, выскочил из машины, бросился к дому. Разбитое стекло по родной двери. Сама дверь настиж. Уок ворвался внутрь. Рука вытянута вперед. Пистолет наедул, ощупывает мрак. Внизу никого. Значит, надо на второй этаж. Томас Ноубл сидел на полу, обняв колени, вжавшись в стену. — Ты ранен? Мальчик отрицательно покачал головой. Над ним зияла дыра. Едва ли не половина гипсокартонного потолка была снесена предупреждающим выстрелом. «Где он?» В заднюю дверь выпежал. Вок чуть не кубарем скатился с лестницы. Лужайка упиралась в изгородь. Вок перепрыгнул через нее и очутился в роще. Заметил на тропе крупные, редко разбросанные следы и двинулся по ним, не опуская оружия. Было впечатление, что лунный свет падает с неба в виде осколков, и они вспарывают под лесок его рыхлую массу. «Дарк!» — крикнул Ог. Не дождался ответа и продолжил бег. Деревья над ним были словно купол. Подальше на поляне шевельнулась у ствола большая тень. Ог взял ее на прицел. Замер, широко расставив ноги, сцепив пальцы на пистолетной рукояти и выстрелил. Тень осела на землю. Медленно и осторожно Вок пошел прямо на нее. К тому времени, как он приблизился, Дарк успел устроиться, прислонившись спиной к дереву. Пистолет валялся поудаль в паре футов. Вок наклонился и поднял его. Дарк дышал с трудом, он был ранен в плечо. Больно, спору нет, но раны не смертельные. Вок прислушался. Тишина. Впрочем, соседи Нооблов не замедлят вызвать полицию. Сам он в этот момент не ощущал ни ломоты в костях, ни судорог. Болезнь отступила, дав сосредоточиться на насущной задаче. Работа, которую Ог выбрал много лет назад. Место в жизни, которое он себе определил. Ни от первого, ни от второго он пока не готов отказаться. — Я думал, у тебя кишка тонка. — Покончим с нашим делом, Дарк. — Покончим, инспектор Уокер. Полное спокойствие в голосе, ноль эмоций. Вот неизбежность финала Darkу нипочём. Ты всё это время в норе сидел, как мышь, раны залезывал. Я кое кому должен, ребятам, которые ни под каким видом не отвернутся. Вот ты, вок, представляешь, каково это быть подстреленным? А я дважды подстреленный. У меня к тебе вопросы. Dark не зажал рану ладонью. И кровь легко и свободно бежала с плеча на предплечье и кисть, капала с кончиков пальцев. Милтон Найден, его тело запуталось в сети рыбловецкого траулера. Дарк быстро вздгнул из-под лобе. "У Милтона был на тебя компромат, а? Дарк. Какой именно?" Дарк смутился. Впрочем, оку похоже удалось его пронять. Милтон увлекался фотографией. Океннор мне Дарк, а самому себе дружить хотел, чтобы было с кем вместе охотиться, продолжил Дарк. Вот я с ним и поехал. Каждый из нас ищет себе ангела-верного, инспектора Роки. Тут я, ну, что и верно. Оку представилась Марта. Дарк стиснул пальцы в кулак, кровь побежала быстрее. Я так понимаю, мы добрались до главы под названием Исповедь Ричарда Дарка. Вдали послышался вой полицейских сирен. Мне известно по Моделину. В горле раненого поршнем дёрнулся кадык, первое проявление эмоции, которое дарк себе позволил, и исполнилось 14. Столько же сколько датче Средли. Я не хотел причинять ей вред, все способы испробовал, как насчёт Хэлла? Старик мне и слова сказать не дал, сразу выстрелил. Ты убийца. Как это твой лучший друг? Головокружение вернулось и вынудило Ог отступить на шаг. Винсент, трагедии имеют свойство делать из грешников святых, мне ли не знать. Дарк хватал воздух ртом, боль действительно была жестокой. Пацан в доме, я его не тронул. Да, я видел. Все дело в моей наружности. Люди на меня глядят и думают, чистый зверь. Ничего, мне такие мысли только на руку. Ты убил старый Редли. — Вы до сих пор в это верите, инспектор Рокер? Я лишь попросил ее об одолжении, поговорить с Винсентом, убедить его, чтобы согласился на продажу дома. Стоило мне назвать его имя, как стар будто с цепи сорвалась. С кулаченками своими на меня кинулась. Малахольная она была все-таки. — Ты принудил Винсента к сделке, условия которой выполнить не мог. Денег так и не достал. — Я человек слова, хоть Винсента спроси. Хоришь бы ты зналь его. А может, и знаю. Может, стар мне рассказывал. За спёртным переберёт и рездурию. Ведь грешки за ней водились, и давай изливаться. Исповеди, они не только в церкви происходят. Так к чему клонишь? Винсент он не тот, кем ты привык его считать. Ок смотрел Дарк в глаза, доискивался правды и боялся, что обнаружит её. Дарк дышал всё отрывисто. — Моя жизнь застрахована. Денег хватит на лечение Маделлина. Деньги. С самого начала все в них упиралось. Если смерть стала результатом суицида, ни цента не выплатят. Я уже выяснил. А если суицид был совершен руками полицейского, то вот все зависит от того, как ты подашь дело. А дочь, значит, и без отца обойдется. Дарк закрыл глаза и снова открыл навстречу боли физической и душевной. Любому ребенку лучше, хотя бы с одним родителем. Но моя дочь особый случай. Ей уход нужнее, чем я. И это единственное, что я могу для нее сделать. Она безнадежна. Врачи так не считают. Говорят, она может поправиться. Чудеса каждый день случаются. Бог не знал, действительно ли Дарк в это верит. Но было ясно, что данная мантра удерживает его на плаву. Перестреляй меня. Вок медленно качнул головой. Вложи мне в руку пистолет и стреляй. Вок сделал шаг назад. Кровь всё текла и текла. Слишком выносливый организм ударка, слишком большое, слишком сильное тело. Стреляй, чёрт, возьми, прошу тебя, чего ты тянешь? Я убил старика, я явился за девчонкой. Выстрели, пожалуйста. Позади раздался шум. Расстояние было еще немало, но сокращалось с каждой секунды. Я не могу. Вспомни о милосердии. Твой бог верит в милосердие, так ведь? Вок тряхнул головой. Все перепуталось в его разуме. Как будет правильно? И как справедливо? Две девочки, Маделина и Датча. С одной он в глаза не видел, другой отлично знает. Вок шагнул к Дарку. Дай шанс, моя дочерь. Ты сможешь тебе достанет мужество. Он сделал ещё шаг. Тебя посадят. Однажды я выйду из тюрьмы и тогда снова займусь дачей. Это уже будет месть в чистом виде. Я просто застрелю её. Сцена предстала в оку словно на его твой матёкер будешь тянуть резину, меня схватят в копы, и тогда моя девочка умрёт. У меня ни денег, ни недвижимости. «Один клуб только и было, теперь и его нет. Мне нечем платить за то, чтобы мою дочь не отключили от аппарата!» Пистолет стал таким тяжелым, что Оук еле удерживал его. «Отпечатки с рукояти, сотри», — напомнил Дарк. Прислонил голову к древесному стволу. Глаза наполнились слезами. У меня в кармане ключ от ангара. Сам ангар недалеко от Кейп-Хевена, в Эст-Гейле. Там кое-что хранится». — Вещи кое-какие. Хочу, чтобы они достались Маделлине. Это важно для нее. Ок продолжал стоять, будто в ступоре. Время на исходе. — Сделайте это, инспектор. Дайте шанс моей девочке. Окер оттер пистолет Дарк и вложил ему в ладонь. Скидывая дуло к небесам, Дарк подмигнул и спустил курок. Эхо еще звенело в ушах, когда Ок нацеливал собственное оружие. dark kernel disk. Давай, жду. Ок, выстрелю.